Глава десятая. Нурт. Порт Монло. Тем же утром позже. Сопровождаемая своими помощницами, Хоненму шагала по дворцу. Она шла так же, как и всегда, с таким видом, будто опаздывает на важную встречу, и ничто ее не остановит. Остальные уксоры и гетманы собрались во дворе, читая отчеты и о чем-то негромко переговариваясь. Брифинг, назначенный Шереветой генералом-девом, должен был начаться в ближайшие полчаса. При поддержке Астартес, которыми командует сам примарх легиона Альфа, шансы на успех операции увеличивались в разы. Лорд-командир покинул Монло, полностью полагаясь на силы космодесантников. Пустынный ветер принес с собой холод. Казалось, что облака движутся еще медленнее, чем раньше. Вой немного стих, или его рассеял ветер. Хун приказала таратурившим помощницам замолчать. Теперь говорите по очереди. Предпринято две попытки прорвать нашу оборону, сказала одна из них. Первая в ТК-142 в полночь отражена аутремарами, вторую в ТК-416 отразила рота валетов. Потери отсутствуют в обоих случаях уксор. Силы противника. «Атаковали нуртийские налетчики, легко бронированные войска во главе с Ахвинуртами, сбежали в пустыню. Они проверяют нас, ищут слабые места в обороне». Хоннен взглянула на помощницу, которая тут же опустила глаза. «О чем вы, конечно же, знаете, Уксор?» «Что еще?» — спросила Му. «Есть неподтвержденные данные о том, что вчера на территории павильона действовал и скрылся шпион». «Скрылся?» «Когда лорд-командир встречался с примархом, у павильона был обнаружен шпион, но он сбежал в пустыню». «Это подтверждено?» — уточнила Уксор. «Это просто слух. Свита лорда-командира отказывается признавать такую оплошность». «Не удивлена, что агент подобрался так близко», — пробормотала Хонан. Также ходит слух, что этот шпион убил черного Люцифера», — сказала Эрика. Уксор перевела взгляд на Эрику, и та не отвела глаз. Му нравилась ее выдержка. Самая молодая из помощниц Му, Эрика подавала большие надежды. Хонун вспомнила саму себя, такая же невозмутимая, сильная. «Он убил Люцифера?» – переспросила Уксор. Эрика кивнула. «Прямо у стены. Никто ничего не слышал. Естественно, свита лорда-командира все отрицает, но вы знаете, что о них говорят». «Я знаю Бажалура Аутремаров, который видел, как уносили тело». — сказала Лили. «Могу представить, как ты с ним познакомилась», — подумала Хонан. «Дерьмо», — прошептала она. «Люцифера сожгли?» «Свита лорда-командира не дает комментариев», — заметила Тиффани. Но служба безопасности передавала Код Ордер 6 в полночь. Му кивнула. Код Ордер 6 был высшим сигналом опасности. «Мы узнали, что лорд-командир уполномочил черных люциферов провести полную чистку всех армейских соединений», — продолжила докладывать Джани. «Стоит подготовиться к тому, что нас будут проверять без предупреждений. Лорд-командир хочет найти шпиона до того, как начнется штурм». «Я на его месте сделала бы то же самое», — вздохнула Хонан. «Следует разобраться с проблемами», — подумала она. Надо поговорить с офицерским составом Хилия до того, как проклятые люциферы найдут то, что ищут. Я уверена, они найдут. Рахсана, Рахсана, эта глупая сука что-то скрывает, и я выясню, что это, прежде чем вся старая сотня будет опозорена». Она глянула на облака. Они производили впечатление чего-то скользкого, и процесс их возникновения напоминал таяние льда в воде, только в обратном порядке. «Уксор?» позвала Неферти. «Ждите здесь», — приказала Му и направилась на другую сторону двора. Помощницы остались на месте и принялись перешептываться между собой. «Геновод?» — кивнула Хонан. Франкабун посмотрел на нее. Он беседовал с Уксором Санзи и ее помощницами. «Уксор?» — ответил он. «Я как раз собирался идти вас разыскивать». «Говорите». Они отошли в тень колоннады. «Дело дурно пахнет», — негромко произнес Бун. «Продолжайте». «Уксор Рахсана, вы говорили, она что-то скрывает. Это может быть как-то связано с Гетманом Пием». Му ставилась на него. «Возможно, хотя я не знаю, зачем это скрывать. Кого это волнует?» Бун пожал плечами. «Дело в том, что мы ходили в апартаменты Рахсаны и нашли там наглого Гетмана Пия, совершенно голого». Хонан рассмеялась, почувствовав облегчение. «Если это причина смятения Рахсаны, то волноваться не о чем». «Приношу свои извинения», — сказала она, — «за то, что поставила вас в такую неловкую ситуацию». Мрачный взор Буна не прояснился. «Я только начал, Уксор. Как оказалось, это, скорее всего, был не Пий, если только Пий не научился находиться в двух местах одновременно». Как бы то ни было, этот человек одурачил меня и двух моих лучших людей. Я не понимаю. Хонен пробрал озноб. Я тоже, мэм, — ответил Франко. Я целую ночь следил за пием. Угадайте, кого я с ним видел? Вы мне скажете. Санеку. Хонен му пожала плечами. Ну да, они старые друзья. Бун покачал головой и продолжил. «Санека сам по себе весьма подозрительная личность, Уксорму. Он выжил в Телькхате и прибыл сюда, чтобы рассказать вам о чем. О каком-то трупе и о гуртадо Бронсы. Санека, пий. Странные вещи происходят». «Я уверена, вы разберетесь, в чем дело». Бун потряс головой. «А я ни в чем не уверен, Уксор». Хонан сжала губы и снова посмотрела на небеса. «История спета — это другое. Он немного не в себе после того, что ему пришлось пережить». «Мы хотели с ним поговорить, просто поговорить, а он затеял драку и сбежал». Му промолчала. «Он что-то скрывает», — продолжил Бун. Они не с пием заодно, или кто там выдает себя за пия? Раньше я посмеялся бы над этим, но не теперь. Люциферы нас прижимают. Чистка». Если они нароют что-то серьезное, покатятся головы в буквальном смысле. Вы знаете, как на Маджира великодушен. Он выпотрошит весь гена, лишь бы дать урок предателям». Уксор так яростно посмотрела на Буна, что тот отвел взгляд. «Франко, это Санека не проблема. Он хороший человек. Отличный человек, прошедший через ад за последние недели. Когда мы с ним говорили, он еще не оправился от потрясения. Он не шпион». А сбежал потому, что вы его испугали, готовы поставить на это свою жизнь. Бун наконец нашел силы посмотреть на нее. Он сбежал, Му, подрался с нами и сбежал. Он пропал, а на утро обнаружилось, что исчез и бронцы. Его паши не знают, где он, готов поклясться, что они вместе, Му. Санэка, Пи и бронцы наши лучшие гетманы. Если окажется, что они перешли на другую сторону, конец всему полку. Конан плотнее закуталась в плащ, чтобы не так сильно чувствовались порывы ветра. «Франко, пожалуйста, пройдитесь со мной». Они дошли до каменной лестницы, ведущей на плоскую крышу одного из зданий окружающих двор. Ветер на крыше дул еще сильнее. На краю крыши их ждали двое. Бун моргнул и потянулся к пистолету. «Гурта де бронсе, пета «Вы задержаны и...» «Убери это, Франко. Они попросили, чтобы я организовала эту встречу, так как хотят поговорить с тобой». Бун опустил пистолет, но не убрал его. «Я слушаю». «Геновод», — начал Бронцы, «Мой хороший друг Пета хотел бы извиниться перед вами. Не так ли, Пета?» Санека кивнул. «Я поступил глупо, сбежав той ночью. Действительно глупо. Я немного испугался. Извините меня, геновод Бун. Я сожалею об этом». «Видимо, недостаточно», — сказал Бун. «Он говорит правду», — возразил Бронс и достав пачку документов. «Вот, видите? Медицинские отчеты. Составлены сегодня утром. У него стрессовое состояние». «Хорошая попытка», — фыркнул Бун, снова подняв пистолет. «Слушайте, я искал его полтора дня», – вздохнул Бронцы, «Потому что он мой лучший друг. Он просто перенервничал, вот и все». «Правда?» Его роту покрошили в Телютоне, выжившие погибли в Телькхате. «Неудивительно, что Пета страдает от стресса и шока», – вмешалась Хонен. «Пережив такое, любой бы убежал от геновода, особенно если геновод начинает на него давить», — добавил Бронци. «Ваши люди предположили, что все, произошедшее в Телькхате, — его вина». Бун медленно опустил оружие. «Я полагаю», — начал он, затем взял у бронцы колеблющиеся на ветру листы и принялся их разглядывать. «Я не хочу, чтобы бронцы или мой Уксор вступались за меня», — произнес Санека. «Я сам могу ответить». «Мне жаль, что так получилось, геновод. Я действительно сожалею». «Я не могу смотреть, как Пета извиняется за то, в чем не виноват Бун», снова заговорил Бронцы. «Как я уже сказал, я потратил много времени, чтобы найти его, а когда нашел, то убедил прийти сюда, поговорить с вами и разрешить все недоразумения». «С моего разрешения», — заметила Му. Он пришел ко мне утром и объяснил ситуацию. «Гурт убедил меня, что лучше поговорить с вами». Санека твердо посмотрел на геновода. «Я понимаю, что мне не стоило убегать, из-за этого я выглядел виновным». Бун сверлил взглядом всех троих. Затем он пихнул бумаги обратно в руки Бронци. «Ладно, хорошо. Вы меня убедили, но я не удовлетворен». «Мы понимаем», — торопливо сказал Санека. «Именно поэтому мы хотим вам предложить кое-что взамен», — сказал Бронци как компенсация за неприятности и в благодарность за ваше понимание». «Что это?» — спросил Бун. «Кайдапий», — произнес Санека. «Мы с Гуртом его старые друзья. Мы можем вытянуть из него то, о чем геноводы никогда бы не догадались даже спросить». «Дайте нам пару дней», — сказал Бронцы, «Мы доложим вам все, что выясним». Бун оглянулся на Хонан. «Я не доверяю им». «А я доверяю», — ответила она. Это два моих лучших гетмана. Отпусти их, Франко. Они найдут заразу в наших рядах. Если они нас одурачат, я сама их прикончу». «Прикончит», — согласился Санека. «Еще как», — подтвердил бронцы. Бун усмехнулся. «Не сомневаюсь, но если вы, ублюдки, так близки с пием, зачем вы продаете его? Если Кайда предатель, — посерьезнил Санека, то будь он хоть моим братом. Сначала Рота, а потом Империум». — вставил Бронци. — Гена превыше генов. — Ладно, — согласился наконец Франко. — Два дня, а потом я устрою вам ад. — Справедливо, — кивнул Бронци. — Совершенно справедливо, — поддержал Санека. Бун развернулся, чтобы уйти, но задержался. — Санека, я сожалею о ваших потерях. Гибель целой роты трудно пережить. — Так точно, геновод. Бун покинул крышу и вернулся во двор. Хонан обвела взглядом гетманов и откинула пряди с лица. «Я должна вернуться на брифинг». Они кивнули. «Спасибо, Уксор», — сказал Санека. «Это моя работа», — ответила она и после паузы сказала. «Не подведите меня. Я не хочу жалеть о том, что сделала». «Вы не пожалеете, Хонан. «Хорошо. Я хочу очистить Хилиат за 24 часа, иначе это сделают Люциферы. Начните с Рахсаны. Как я и говорила, она что-то скрывает. Именно поэтому я попросила Буна проследить за ней». «Если мы что-то найдем, вы узнаете об этом первый», – произнес Санека. «А потом мы вместе пойдем и скажем Буну», – улыбнулся Бронци. «Любопытство ради. Вы думаете, что Пий не виновен? «Кайда? Мы не сомневаемся в нем ни на секунду». «Арахсана?» Гуртада пожал плечами. Му собралась уходить. «А, Пета!» — остановилась она. «Насчет твоих медицинских справок. Ты как, нормально?» «Бумаги были необходимы, чтобы убедить Буна. Я в норме». Она кивнула. «Шибан пропал, и клоунам нужен новый Гетман, особенно если планируется атака». «Я отдам распоряжение временно приписать к ним тебя и твоих пошей, пока не найду нового Гетмана. С ними нужно поговорить, прежде чем мы пойдем на штурм. Есть еще...» «Чертов Страба», — кивнул Санека. «Я знаю». Она улыбнулась. «Ну что ж, отлично. Это все», — сказала она и ушла. Бронси взглянул на Санеку и усмехнулся. «Банда Шибана, это иронично», — закончил Санека. Гуртадо рассмеялся и погладил себя по животу. С крыши просматривался далекий Монло. «Думаешь, мы их одурачили?» — спросил Санека. Бронцы поднял руку, показывая скрещенные указательные и средние пальцы. «Я имею в виду, что еще не очень понимаю все это», — добавил Пета. «Вряд ли меня можно назвать ветераном», — задумчиво произнес Бронсо. «Но да, я думаю, мы отлично справились». Они собрались спускаться, но Санека протянул свою покалеченную руку, останавливая Гуртада. «Я не намерен делать что-то, что повредит Гена, и тем более Хонен. Тогда мы с тобой на одной стороне, не так ли, Петта? Пошли!» Сидя в темноте своей комнаты, Динас Чайн размышлял. Он не обращал внимания на холод и сырость помещения, находившегося в толще земли под дворцом. И не стал зажигать ни факел, ни тонкие свечи. Он любил холод. Холод был его другом на Зое, особенно длинной и трудной зимой его тринадцатого года. Холод закалял. Чайн выстраивал в голове логические цепочки. Уксор Саид, Легион Альфа, Амигон, Мертвый Люцифер. Удивительная наглость неуловимого шпиона. Подобное высокомерие показывало, что агент уверен в своем прикрытии, где он прячется, где-то рядом, как он действует, тихо, не привлекая к себе внимания. Лучшее прикрытие для шпиона оставаться шпионом. Чайн уже решил начать с уксора Саид. Его люди наблюдали за ней по приказу лорда командира, до сих пор безрезультатно. Теперь же, после новых приказов, Чайн чувствовал, что должен допросить Рахсану. Утренний брифинг закончился через полчаса. Тогда Уксор направится в свои покои. Там он ее и встретит. Он будет беспощаден. Рахсана что-то скрыла от Намаджиры. Кого-то. Чайн прогонял в голове эту сцену. — Рахсана, вы были ответственны за разведку в Монло? — спросил тогда лорд-командир. «Да, сэр. У вас были там агенты?» «Были, лорд-командир». Намаджира взглянул на планшет. «И у вас был, по крайней мере, один офицер разведки, из-за которого начался этот хаос». Он махнул рукой за окно. Рахсана поморщилась. «Да, сэр. Коник Хенникер. Хенникер, Я его знаю. Надежный человек. Что с ним произошло?» Он проник в город, по возвращении проинформировал меня. Утром он отправился в город повторно, надеясь собрать больше информации. Он так и не вернулся. «Понятно», — вздохнул Намаджира. «Спасибо, Уксор Рахсана». В темноте Динас Чайн резко открыл глаза. «Это же очевидно! Как он мог столько времени оставаться слепым? Как он мог пропустить это? Лучшее прикрытие для шпиона — оставаться шпионом!» В дверь постучали. Он проигнорировал посетителей. Его люди знали, что не стоит тревожить его во время отдыха. Стук повторился. Аварийная лампочка на манжете его одежды, лежащей на полу перед ним, замигала. «Кто там?» — спросил Чайн. «Эй, мансер, у нас есть кое-что!» «Жди!» Диносу потребовалось 46 секунд, чтобы полностью облачиться в свой черный доспех. Он закрыл дверь. Эймон пришел вместе с Трисом. Они привели нервничающего молодого человека, адепта с поста безопасности, которому Чайн вручил записку прошлой ночью. Адепт пугался одной только мысли о том, что тревожит черного Люцифера. — Говори, Говори" — отрывисто произнес Чайн. — Сэр, я завершил все анализы и провел все необходимые тесты. Совпадение — это... — Коник Хенникер, закончил Динас. Адепт удивленно моргнул. «Да, но как вы узнали?» Чайн молча отодвинул адепта в сторону и вышел в коридор. Эймон и Трис шли позади. «Инструкции?» — спросил Эймон. «Восемь человек. Блокируйте апартаменты Уксора Саид и приведите ее ко мне. Ее шпион. Наш шпион». Они прошли по коридорам дворца, минуя шеренги прислуги, повстречали группу офицеров-артиллеристов на залитой солнцем террасе и, наконец, подошли к лестнице, ведущей к апартаментам Уксора Рахсаны. Они коротко постучали в дверь. Помощница открыла дверь и, увидев визитеров, позвала Рахсану. Та подошла незамедлительно. «Зачем вы пришли?» – спросила она озадаченно. «Извините, что тревожим вас, Уксор» сказал Санека. «Я временно буду командовать ротой клоунов и хотел бы поговорить с ними. Мне сказали, что они в вашем подчинении». «Это не так. Клоуны перешли под командование Уксора Хоненму». «Я знаю, знаю. Но она куда-то пропала, а мне хотелось бы сейчас с этим разобраться. Если бы вы сопроводили меня к ним, я бы справился со всем этим куда быстрее». Рахсана нахмурилась. «Санека, не так ли?» «Да, Уксор». «И бронцы. «И вам добрый день, Уксор!» — улыбнулся гуртада. «Очевидно, что-то идет не так». «Вы против?» — спросил Санека. «Конечно, нет», — ответила она и повернулась к Туви. «Скоро вернусь». Все трое направились вдоль Колонады на верхнем этаже дворца. Лучи солнца отчаянно пытались пробиться сквозь медлительные облака. «Так много суеты и беспорядка в эти дни!» — протянула она. «О, это ужасно!» — согласился Бронсы. «Наверное, это из-за предстоящей операции», — продолжила Рахсана. «Слушайте, я ценю то, что вы делаете, Уксор», — вставил Санека. «Я слышала о танцорах, Гет. Примите мои соболезнования. Это была великолепная рота». «На войне такое случается», — ответил Санека. «Я рад, что снова в деле». «Чем больше у нас солдат, тем лучше. А без клоуны распались бы». «Пета приведет их в форму», – рассмеялся Бронсы. Рахсана колебалась. «Простите меня, Гетман Бронсы, но я не совсем понимаю, зачем вы здесь». «Для моральной поддержки. Пета беспокоился о том, что потревожит вас сегодня утром». Она посмотрела на Бронсы всем видом показывая, что предпочла бы более убедительное объяснение. «Странно», – начала она. «Не похоже, чтобы тут что-то привлекло ее внимание». Она оставила гетманов и подошла к колоннам, пристально вглядываясь вниз, где располагалась терраса. «Что там происходит?» — спросила Рахсана. Внизу восемь черных бронированных фигур торопились по лестнице, ведущей на верхние этажи. «Полагаю, ничего особенного», — ответил ей бронцы «Там черные люциферы». «Да, это они», — нетерпеливо сказал Санека. «Пойдемте, мой водитель ждет». «Они идут к моим покоям». Не думаю, уверенно произнес Бронцы. Наверное, они направляются в башню, к посту наблюдения. Оттуда прозвучал сигнал тревоги. Нет, Рахсана развернулась и пошла назад по коридору. У нее на дороге возник санека с улыбкой на лице. Ничего страшного, Уксор, пойдемте. Она взглянула направо, на Бронцы. Что происходит? Спросила Рахсана, понимая, что оказалась наедине с двумя очень опасными бойцами. Санека перевел взгляд на Гуртада. Тот еле заметно кивнул. Что черт возьми происходит? Ее голос чуть не сорвался на крик. Хенникер сказал Санека. Рахсана похолодела. Нас послал Хенникер. Быстро проговорил бронцы Люциферы пришли за вами, и мы здесь по его просьбе. Пожалуйста, у нас мало времени. Она ошарашенно уставилась на них. Хенникер. Бронцы кивнул. Они побежали. Туви и другие помощницы вздрогнули, когда двери резко открылись. Внутрь ворвались черные люциферы с оружием на изготовку. «Я требую объяснений, начала Туви. «Заткнись!» — оборвал ее люцифер, направив на нее лазерный пистолет. В комнату вошел Динас Чайн. «Рахсана!» — прозвучал голос из громкоговорителя его шлема. «Где она?» Все слишком испугались, чтобы ответить. Чайн сделал короткий жест, и четыре Люцифера разошлись по апартаментам. Динас перевел взгляд на Туви, успокаивающую младшую из помощницы Рахсаны, тринадцатилетнюю девочку. «Ты тут главная! Где твой Уксор?» Туви вызывающе посмотрела на него. «Ее вызвали по делам Гена!» «Вызвали?» Чайн подошел ближе. «Пришел Гетман, которому было нужно ее разрешение, или что-то такое», — неуверенно сказала она. «Какой Гетман?» «Я не уверена. По-моему, там было два Гетмана», — тихо произнесла одна из девочек. «Да, возможно», — подтвердила Туви. «Я видела их краем глаза». Туви всегда вела себя осторожно. «Не стоило делиться информацией, пока не станет ясно, что же происходит». Несмотря на юность и амбициозность, она не отступала от девиза, в который твердо верила. Сначала рота, потом империум. Гена важнее генов. Чайн протянул левую руку и схватил ее за лицо. Она тихо простонала и закрыла глаза. Дина сжал еще сильнее, причиняя Туве бой. Как давно? Десять минут назад, Н не больше. С кем она ушла? Боль заставила Туви пересмотреть свои убеждения. С -с санека!» На восток от дворца солдаты вырыли глубокий скат, удалив часть стены огромной церемониальной палаты и устроив там депо. Весь день туда-сюда основали грузовики и транспорты под выкрики персонала. Над всей территорией были протянуты провода освещения, а звуки работающих машин и клацания оружия сливались в непрерывный гул. «Вон тот!» — сказал Бронце, подбегая к ним. Саныка и Рахсана выбрались из транспорта, выкрашенного в цвета шипов Ренья, и направились к бронированной машине неподалеку. Бронцы открыл им люк, а сам занял место водителя. Гуртада позаимствовал транспорт в ангарах станции. Если бы он использовал свой биометрический ключ, или ключ Санеки, или даже Уксора, то сирена уже надрывалась бы, но он использовал ключ, который дали ему они. «Поехали, Гурт», — сказал Санека. Бронс и завел двигатели и привел машину в чувство. Миновав ворота, бронетранспортер направился в пустыню. Несмотря на высокую скорость, поездка проходила достаточно мягко. После каждого поворота ветер поднимал за ними тонкую песчаную стену. Бронсы сверился с датчиками. Они проехали всего лишь пару километров, недостаточно далеко. Коник в порядке? – спросила Рахсана Санеку. Коник Хенникер. А, извините, я знаю его только как Хенникера. Он в порядке? Да, с ним все нормально. Точно? Да. Рахсана задумалась. Санэка мог поклясться, что она ему не поверила. «Как вас вовлекли во все это?» — наконец спросила она. «Я не могу сказать». «А я думаю, что можете», — настаивала Уксор. «Я действительно не могу вам сказать. Извините, Уксор, секреты армейской разведки». «Армейской разведки?» «Да. Но...» «Что, Уксор?» «Это не армейская разведка. Это кабал». Рахсана Саид вдруг поняла, что едет к своей смерти. «Я делаю это лишь потому, что люблю его», — сказала Рахсана. Хенникера, «Да». «Я не знал». Санека отвел взгляд. «Правда не знал. Слушайте, мы...» «Вылезайте, мы на месте!» — крикнул Бронци. Транспорт замер посреди песков. Солнце висело высоко в небе, практически не оставляя теней. «Что вы говорили?» — спросила Рахсана. Извините, — сказал Санека, это все, я не успею сказать что-то еще. у нас мало времени. Думаю, у меня тоже, она поднялась с места. Я никогда не желал вам ничего плохого, Рахсана, так будет лучше, пробормотал Санека. Надеюсь, что так. Рахсана улыбнулась ему, но это не скрыло ужас на ее лице. Однако надежды не очень много, добавила она. Бронцы открыл люк, и они выбрались наружу. Вокруг не было ни одной живой души. «Давайте», — сказал Гуртада, поторапливая их и осматриваясь. «Пока мы ждем», — сказала Рахсана. «Почему бы вам не объяснить, зачем вы мне лгали? Я хочу знать, во что вы меня втянули. Расскажите мне о кониге. Откуда вы его знаете?» «Я вам говорил», — нерешительно ответил бронцы. «О, Гуртада, не считайте меня дурой, пожалуйста» послышался мягкий звук падения песка на песок. Их внезапно окружили четверо Астартес. С их доспехов исыпался песок, словно они только что вылезли из бархана. «Это она?» — спросил один из них. «Да, лорд», — ответил Бронци. «Мы ее забираем», — сказал второй. «О, нет», — прошептала Рахсана. «Пожалуйста». «Все в порядке», — быстро бросил Санека. Он перевел взгляд на гигантов, возвышающихся перед ним. «Все будет в порядке, не так ли?» «Вы сделали свою работу», — ответил Астартес. «Мы благодарны вам за это. Ее мы забираем». «Но...» — начал Санека. «Мы забираем ее», — повторил десантник. Он положил свою огромную руку на маленькое плечо Рахсаны и повел ее вперед. Она оглянулась. Пета позвала Рахсана. Мне жаль, я, но она уже пропала среди песков долины. К нему подошел один из космодесантников. Хорошая работа. Бронция кивнул. С ней все будет в порядке, спросил Санека. Конечно, ответила Старта с низким голосом. Она с нами. Я не об этом спросил. Будет ли все в порядке с нами? произнес Бронцем, делая ударение на последнее слово. «Вы сделали то, о чем мы вас просили?» «Да». «Использовали биометрик?» «Да». «Тогда придерживайтесь истории, и все будет нормально», ответил десантник. «Доверяйте мне, и спасибо вам». Он собрался уходить, но потом развернулся. Его огромная фигура светилась золотом в солнечном свете. «Вы все сделали правильно». «Если что-то пойдет не так, мы вас вытащим. Вы теперь одни из нас». Он ушел. За две минуты Астертес бесследно растворился среди песков. Бронси посмотрел на Санеку и выдавил из себя усмешку. «Жуткие ублюдки, не так ли?» «Жуткие», — признал Санека. «О чем думаешь?» Санека покачал головой. «Тебе это не нравится?» «Разумеется, нет». Тихо сказал Санека. Они вернулись к машине и поехали обратно во дворец. За полкилометра от западных ворот в кабине замигал сигнал тревоги. «Останавливайтесь и открывайте люки!» Затрещал Вокс. «Вы у нас на прицеле!» Бронсы затормозил. «Выходите немедленно!» Потребовал Вокс. Гуртадо посмотрел на Санеку. «Уверен?» Пета кивнул. Они открыли люк и выбрались наружу, держа руки за головой. Вертолет поднял вокруг них целую песчаную бурю. Второй вертолет приземлился неподалеку. Его пассажиры уже бежали к ним. Санека и Бронцы не делали никаких угрожающих движений. Черные Люциферы окружили их, держа на прицеле. — Гетман и Гуртада и Петта Санека? — спросил ближайший из них. Оба кивнули. «Вы арестованы по приказу лорда-командира!» «Это по поводу Уксора Рахсаны!» прокричал Санека, пытаясь переорать шум лопастей вертолета. «Тогда не могли бы вы нам сказать!» крикнул Бронцы, «Куда она нахрен делась?»